Достаточно было сыпать в него безостановочно даже самую бедную руду, чтобы в конце дня вынуть из него все золото, что было рассеяно в пыль среди серого горного песка и каменной крошки. Труд облегчился многократно. Гномы стали быстро богатеть. В море повалили переселенцы из лунных гор. где -то к тому времени стало неспокойно. Шла очередная война между людьми и орками. Трор накопил нужное ему количество благородного металла, выковал из него сказочно красивую диадему, украшенную покрытыми тончайшей резьбой берилами, и подарил ее владычице. Сита теперь стала ему ненужным, и Трор попросту забыл о своем детище, однако не забыли другие. Из-за него в море едва не вспыхнула самая настоящая война. И тогда великий Дьюрин приказал Прору разбить свое творение. — Ну вот уж нет, — ответил Прор, — я лучше уйду вместе с ним, если его существование грозит нашему братству. Все стали умолять его остаться, и он, поколебавшись, согласился, но спрятал сито так, что до пробуждения великого лиха Дьюрина о нем никто ничего не слышал но ну, потом, понятно было, не до того. С тех пор среди гномов и живет мечта разыскать волшебное сито. Много полов и стен моря было вскрыто и поднято неугомонными искателями, но тщетно. И очень хорошо, — прибавил от себя конец в ярд, но почему хорошо, так и не сказал. Вторую историю, — А точнее, короткую притчу хоббит поведал Балин. «Почему казад Дум столь необъятен? А? Как ты думаешь?» Посмеиваясь, как-то сказал он Хоббит. «Думаешь, там работала целая прорва работников?» «Ничуть не бывало. Большая ее часть проложена при Дюрине. Тогда еще и гномов-то было совсем немного. Так слушай же, у гномов и гор одни корни». Камни тоже могут говорить, а некоторые даже двигаться. Было такое в древние дни, и, говорят, в те сказочные времена, создавать великое подгорное царство первому гному помогали сами горы, послав ему Ролштайн. «Это еще что такое?» — удивился Фолка. «Ха! Ролштайн! Это, сударь мой, хоббит!» «Такая штука, что можно весь мир по-своему переделать и безо всяких там!» Он оглянулся и быстро добавил «и без всяких там палец и магов!» Роллштайн был с виду самый обыкновенный камень, правда, довольно крупный. Говорили, что примерно с молодого бычка. «Он катился сам!» «Понимаешь ли, сударь мой Фолка, он катился сам и прошибал тоннель в любой самой прочной скале. Ангару оставалось лишь идти за ним, словно пахарю за плугом. Так была проложена большая часть морийских коридоров и галерей. Но он мог катиться не только в толще скал, но и на поверхности». — Рассказывают, что именно Ролштайн помог великому Дьюрину отразить первый натиск орков. — А куда же он делся потом? — Никто не знает, — вздохнул Балин. — Его разыскивали долго и упорно, причем не только гномы. Этим ведь куда как сподручно рушить стены крепостей. Но все эти усилия пропали в туне, А у нас появилась пословица. «Если увидишь качающийся камень, не спеши кричать, что перед тобой Роллштайн. Лучше сперва посмотри, кто его раскачивает». Дождь тем временем утих. Рядом сбормотал и заворочился Торин. Нужно было вставать. Начинался новый день их странствий. По расчетам Торина сегодня им предстоял особенно тяжелый переход — До следующей деревни было никак не меньше десяти лиг Ты уже встал, Фолково! — удивился гном, поеживаясь от утреннего холода. — Беги тогда к хозяину, пусть завтрак подает, а я пока остальные их разбужу. Хоббит наскоро умылся в бочке с дождевой водой, стоявшей возле угла дома, и отправился к хозяину, пожилому, хитрому пригорянину, уж лет тридцать живущему в этих негостеприимных местах.